Четвертое. Определенно надо завязывай с привычкой сорить золотом, та сумма, что для меня в последние пару месяцев была стандартным двухдневным сутки на рейд и сутки отдыха заработком, в королевствах могла покрыть все расходы обычно весьма не маленькой семьи простолюдина минимум на полугода, а то и больше. Не впроголодь, а нормально, я имею в виду. Хлебом из муки, которую я столь легко закупил, можно было сотню ртов кормить в течение месяца. Это если бы мне в голову взбрела блаш, устроить диету из белого хлеба. Вот наемники и кучера рамона жрут свежие ржаны и лепехи так, что за ушами трещит. И не нарадуются. Не каждый купец тащит с караваном для своих людей портативную печь для выпечки. Менее обеспеченные логистические команды давятся сухарями и не пищат. Удивительно, но толстый и разнаряженный, словно свихнувшийся светофор, купец смог таки уломать меня сопровождать его караван. Не таким уж самодовольным идиотом он оказался, хотя под него косил мастерски, чему немало помогал выбранный стиль одежды. Признаться, я бы мог и раньше догадаться, Уж слишком непростым выглядел его маленький караван для начинающего бизнесмена. Тяговые химеры того же класса, что и Милка, в качестве упряжных животных на это очень толсто намекали. В какой-то степени из-за химер я и согласился ту часть дороги, что нам была по пути, пробыть сопровождающим дельца. Телеги действительно шли по местным меркам очень быстро. Учитывая, что караван не заходил в придорожное селение на ночевке, останавливался затемно и затемно же снимался, причем по хорошо известному и накатанному многими ходаками пути, далеко не факт, что я самостоятельно двигался бы быстрее, а все из-за груза. Рамон вез дефицитный и премиальный по зимнему сезону весьма скоропортящийся товар «Свежие фрукты». угадайте откуда Это достопочтенный рахман очень очень уважаемый человек в гильдии мне до него как мотыльку до луны а мой временный попутчик даже не пытался скрыть зависть в голосе кстати сам он передвигался верхом на обычной, пусть и породистой лошади а видать внутренняя жаба не позволяла потратить часть прибыли на пустые понты пока я веду этот маленький караван лично его подручные ведут десять и куда больших. Надо же, и такой большой человек продолжает лично участвовать в работе с розничными клиентами? Делано удивился я. Меня так и подмывало спросить не родственник, ни ли мой собеседник поставщику книг и прочих дворянских атрибутов в Эрсте, но я держал свое любопытство при себе, хотя некая схожая с черт лица определенно наличествовала, да и имена тоже похожи. «А что делать?» — столикой грусти и противоречия сам себе вздохнул купец. «Лично не проследишь, никто ничего нормального не исполнит. Там отдаст лишнее серебро, тут не упакует товар, а в городе вообще нарвется на арест. И ладно бы своей дурной башки, так и груза целиком». «Я думал, от последней проблемы члены гильдии более защищены». Старательно демонстрируя, что беседа мне не слишком-то интересна, бросил я. Таки, да, но ведь всегда найдется идиот, который и на ровном месте вляпться сможет. Совсем расстроился делец. В таком ключе мы общались уже долго. Рамон то жаловался, то взбивался на хвастовство, а я усиленно тренировался держать скучающее выражение на лице, поговорить благородному тварянину с представителем торгового сословия Это не считалось ужасным мавитоном, в отличие от разговора по душам с каким-нибудь там сервом или кузнецом. Хотя и тут были нюансы. Например, пьяному в соплю рыцарю или даже барону преодолеть сословный порог со своей стороны вроде как уже и незазорно было. А с почтенным купцом перекинуться парой слов не через губу уже совсем не возбранялось, особенно когда нет другой, более подходящей компании. Я, правда, ехал с Машей, более подходящей мне по статусу на роль собеседницы. Но тут произошло наложение социальных ролей. В полном доспехе, не считая притороченного к седлу шлема, совершенно не фигурально обвешанная оружием фигура моего оруженосца, однозначно была воспринята в караване как старший командир. Стоило нам с Рамоном на мосту ударить по рукам, как извозчики сорвались... разгружать разбитую крестьянскую телегу. А тройка наемников немедленно оттянулась к моему рыцарю и дружно приложила правый кулак к левому плечу, изобразила местное воинское приветствие. А настороженный и сосредоточенный прищур в ответ — единственной реакции, которую Мариша себе позволила. Кажется, только укрепил мнение охранников в правильности своего выбора. А уж как носились мужики во время короткой дневки, когда рыцарь соизволила отдать несколько распоряжений. Королевство Зар уже много лет не участвует в конфликтах с соседями. Купец меня в очередной раз смог удивить. Когда начало темнеет, на передней повозке зажгли яркий алхимический фонарь, вынесенный вверх на двухметровом шесте. Света мощной лампы хватало, чтобы успешно продолжать движение с прежней скоростью. Пришлось следить за лицом и стараться поминутно, не морщиться. Благо приобретенные рефлексы охотника никуда не делись, и против движения через темноту в круге света решительно возражали. То, что на тракте и около него просто нет тварей, и я это знал, не помогло. Подсознанию на все доводы разума было плевать. «И пока жив, старый король так и будет». а вот когда на престол взойдет его старший отпрыск, возможны перемены, ваше благородие». До нам и самим еще надо жить. Я сделал вид, что не заметил паузы в словах собеседника, который закончил свою фразу явно совсем не так, как собирался. Вовремя вспомнил толстый, что я как раз подданным королевства Азар и являюсь. «А что-нибудь про моего Сюзерана слышал?» Дома был, такое впечатление, вечность назад. К сожалению, с его светлостью незнаком, мой караван проходит Берг стороной. торгаши, правда сожалел. Личное знакомство с такой фигурой, как герцог, для купца никогда лишним не бывает. Люди говорят, сэр Эдмонд, все так же креп, как и раньше, и все так же строг и справедлив. Годы, как это бывает с другим, не смягчили его. и старшего сына, своего наследника, воспитал так же. Отрадно слышать, с воодушевлением которого не испытывал, согласился я. По большому счету, какие-либо выводы делать или корректировать планы было рано. Эти самые строгость и справедливость могли как помочь мне с подтверждением перехода титула и земель, так и наоборот. Одно хорошо, пока я не становился из баронета полноценным бароном, Приказать что-то герцог Эдмунд Деберг мне толком и не мог. У строгого господина и в делах всегда порядок, и в людях. Воистину так! Рамон то ли не знал других подробностей о герцогстве, то ли решил придержать их при себе. Но разговор на этом сам собой затих. А жаль, я был бы не прочь узнать еще что-нибудь полезное. Ну, хоть какие-то крохи информации появились. На сломанном мосту я сходу предложил Рамону забрать у меня только что купленный за один золотой груз муки за два золотых. Да, вот так вот, в наглую. Торг с чего-то надо начинать, а я был твердо намерен не только вернуть свои затраты, но и стрясти компенсацию за решение конфликта. Пузану явно стоило больших усилий задавить страдальческую гримасу и я уже приготовился начать давить, но купец взял и согласился. При этом он выразился, как мне показалось тогда, несколько витиевато, мол, путь в такой компании, как и я, доставит ему настолько несказанное облегчение, что презренное золото по сравнению с ним даже упоминания не стоит. Предложение. Наняться в охрану обоза в счет разницы между принятой ценой муки и выплаченной суммой было подано столь виртуозно, что даже самый оголтелый ревнитель чести дворянских традиций не смог бы усмотреть в подобной фразе ущемление своего благородного достоинства. Глупый человек явно не способен был к столь тонкой, даже по земным меркам манипуляции, а с умным и пообщаться побольше не грех. Это была вторая причина. по которой я принял на себя обязательства по сопровождению. Первой, разумеется, были все те же деньги, а третий — химеры, задающие вполне приемлемую для меня скорость движения. Золотая монета за несколько дней сопровождения каравана двумя людьми — это, как ни трудно догадаться, куда как более чем до хрена. Ну хорошо, не золотая, но пятьдесят серебра точно. Вряд ли я бы... Больше смог выудить из торгаша, ради что приставил бы ему клинок к горлу. Но даже полтинник в серебре – сумма очень и очень большая. Конечно, полностью обмундированный по высшему классу защиты, и также хорошо вооруженный рыцарь химере – это по местным меркам все равно, что танк в свою колонну поставить. Да и я мог доставить массу неприятностей потенциальным противникам. Пусть не специалисту это было не очевидно. Но использовать такие силы, чтобы трое суток всего лишь отпугивать одним своим видом любых потенциальных любителей легкой наживы. Вот если бы речь шла об инкассационном обозе сборщиков налогов или Рамон, скажем, вез с десяток мерных мешочков золотого песка, тогда да, к угрозе нападения нужно было относиться предельно серьезно. Но фрукты, на них, как я уяснил себе со слов купца, можно поднять неплохие деньги, благородные ведь хотят жить не только хорошо, но и красиво. Одно то, что в качестве тяговой силы мой новоявленный приятель может позволить себе химер, наглядно это демонстрирует. Однако, ценность подобного груза можно конвертировать в живые деньги только в том случае, когда он будет доставлен покупателем. Бандиты или те, кто за ними стоят, они ведь тоже обычно не идиоты. Это только в земных псевдоисторических книжках и местных рыцарских романчиках разбойники нападают на первых попавшихся путников. В реальности же эффективный дорожный грабеж, полноценный теневой бизнес и без разведки и согласования целей не обходится никогда. Ради возможности попробовать господскую еду, рисковать собственной шеей... Или выделять серьезные силы для атаки очень надо. А продать захваченное — это еще та морока. А мало того, что еду премиум-класса у кого угодно просто не купят, так еще и товар у Рамона нежный, требующий особого обращения, и портящийся. Ну, а для вразумления совсем уж опустившихся маргиналов, то попытающихся напасть на первых встречных, и решения иных дорожных ситуаций определенно хватает и штатной тройки наемников. Собственно, про бандитов сам торгаш мне все вышесказанное почти что прямым текстом и выложил. Кстати, не удивлюсь, если причина завидной информированности купца о специфике нелегкого труда работников ножа и топора в том, что его гильдия со своими, как бы прямыми, врагами весьма плотно сотрудничает. А надо же, например, как-то с конкурентами бороться. Потому, чем дальше я слушал попутчика негоцианта, нашедшего во мне столь дефицитные с его профессией свободные уши, тем меньше понимал причину найма. Рамон на второй день пути окончательно убедился, что ему попался чуть ли не единственный в мире благородный, способный сходу вникнуть в эмоциональное описание проблем и найденных решений в нелегком труде купца и не свернуть себе челюсть от непрерывного зевания. Теперь делец просто соловьем разливался, вещая практически в режиме «монолога», то и дело перескакивая с темы на тему. И надо отдать должное, гильдеец имел полное право собой и своим делом гордиться. Фруктовый бизнес толстяка работал как хорошо смазанный механизм. Довольно непростой механизм, надо отметить, и лишним деталям в нем места не было. нажиться на свежих деликатесах можно было очень неплохо, но для этого требовались серьезные затраты и усилия. Одна ночная алхим-лампа в эксплуатации сколько стоила. Я, конечно, не сомневался, что на контрабандной муке делец легкостью отобьет все затраты, да еще и в прибыли останется. Оно ведь маржу можно было и увеличить, просто немного поторговавшись, ну не ради же возможности поболтать, любитель разноцветного шматья пошел. на большее и, самое главное, заранее непредусмотренные расходы. Что ж, ближе к вечеру я получил исчерпывающий ответ. Собственно, купец мне с самого начала все сказал прямым текстом. Оживленно стало, прокомментировал я, привстав на стременах и оглядываясь. Караван продолжал идти с прежней скорости, но теперь это требовало от возниц определенных усилий. Уж слишком плотным стал дорожный трафик. Теперь вместо редких встреч с крестьянскими подводами мы обгоняли их постоянно, и также часто попадались встречные телеги. Более того, за кормой повозок уже осталось два чужих торговых обоза. Рамон неизменно задирал нос, обходя коллег по ремеслу. «Еще немного, и мы увидим стены Виллии», — почему-то поморщился купец. Большой город, на самой границе между Балотом и Заром, припомнил я Атлас, и отсюда, получается, крестьяне свой торф везли. Королевский город, выделил голосом Рамон. Судя по интонации, озвученный факт ему как минимум не нравился. Много людей, много налогов, логично класть их сразу себе в карман, а не пропускай через руки герцога. Или я чего-то не понимал, или факт наличия прямого подчинения монарху, должен был благоприятно сказаться на бизнесе и ремеслах Вилли, и, судя по количеству народа на тракте, вполне сказывался. Зато герцог бы поддерживал королевский порядок, а вот королевский бургоместр заботится исключительно об интересах купившего его с потрохами городского магистрата, почти прошипел негоциант Но да, налоги Вилли платят вовремя, а остальное его величество не особо интересует. Это разве плохо? Магистрат, если я ничего не путаю, является ничем иным, как выборным органом самоуправления города, то есть советом самых богатых купцов, выбравших вилью в качестве своей базы. Так что вот уж чего-чего, а учесть интересы для особого благоприятствования торговли, то есть, читай, свои интересы, эти средневековые олигархи должны были в первую голову. — Кому как? — опять скривился купец. Местные, конечно, довольны. Рамон замолчал, уйдя в свои мысли. А я тему развивать не стал. Тем более именно в этот момент стены леса отпрянули от дороги, освобождая место для полей и лугов. А впереди показались городские стены. Странные чувства. Чем ближе мы подъезжали к городу, чем больше подробностей мне удавалось разглядеть седла, тем больше Вилли казалось мне... М да. Карикатурой на типичный республиканский полюс. Умом я понимал, что именно с вот таких вот городов повелители жизни и срисовали поселение Лида, попутно доработав так, как им показалось правильным. Но отделаться от ощущения, что вижу китайскую копию, практически ставшего родным за полгода Эрста, не мог. Луга сейчас скорее бурые, чем зеленые, все равно не пустовали». Даже на такие пастбища пастухи выгнали кос и кое-где коров. Обычных таких коров с черно-белой шкурой, даже с расстояния заметно более мелких, чем их чешуйчатые тески. Перед стеной был вырос широкий ров, вот только вода в нем была мутной и откровенно грязной. А уж запах от нее шибал. На месте потенциальных захватчиков я бы десять раз подумал, прежде чем туда бы полез. Если за стенами и была хоть какая-то канализация, то выводилась она прямиком сюда. Оставалось надеяться, что у местных жителей есть какие-то иные источники питьевой воды. И мне их обязательно продемонстрируют, потому что иначе я внутри стенки идеи питью просто не притронусь. Кстати, о стенах. Не знаю, как местным, а мне преграда в два, местами в три человеческих роста непреодолимой не казалась. Неровная каменная кладка местами была подновлена, причем, где тоже камнем, а где и кирпичом. Пожалуй, будь у меня такая задача, я бы рискнул перелезть через гребень, рукой уцепиться и ногу поставить на стене было много где. Причем главный риск сорваться невозможный перелом. А что не удержишься на узкой полоске земли под стеной и скачешься в ров. Не будем въезжать внутрь. Королевский тракт поворачивал у самого рыва и там же начинался мост с городским воротом. Поворот мы именовали не снижая скорости. «Пошлина!» В это одно слово купец умудрился вложить целую гамму чувств, такую, какой не всякий враг удостоится. «Неужели в таком месте нет покупателей на фрукты?» — удивился я. «Снегопадов больше не было». а та облачность, что низко висела над головой весь прошлый день и половину этого, нехотя начала рассеиваться, отчего было отчетливо видно, насколько низко солнце опустилось к горизонту. «Есть! Только сбор за право торговая самостоятельно такой, что как не задирать цену прибыль, не получить при всем желании! А магистратские перекупщики не дадут и половины розничной цены!» Коротко расписал мне торговец тонкости внутренних правил этого островка дикого капитализма в море феодализма. Кроме того, у них и собственные поставщики есть, и своих. Здесь же, до границы следом недалеко, для себя успевают на обычных лошадях довести. И что гильдия ничего не предпринимает? Я обернулся, оглядываясь на городские ворота, перед которыми скопилась изрядная очередь из телег. Торгового представителя выставили за стены десять лет назад, после паузы нехотя признался Рамон. Про организацию, в которой он состоял, купец успел напить мне изрядное количество дифирамбов, в том числе и с десяток красными намекнуть, какие рычаги власти и влияния есть в этом мире у лишившихся на союз негациантов. И местным это спустили с рук, не поверил я. В этом мире было не так много крупных бизнесменов. чтобы от их объединенной воли можно было отмахнуться даже монарху. «Королевский город!» — опять повторил Толстый. «Что тут сделаешь?» «Видимо, монарх монарху рознь». Тут королевский тракт наконец отлип от городской стены, и я увидел впереди очередную, совсем уже широкую полосу водной глади и отмеченные высокими вешками, стрепыхающимися на них, Кусочками ткани брод через нее, граница болота и зары. Увидел и сразу все понял. И почему для вольного, по сути, города столько преференций от здешнего короля? И почему магистратские плевать хотели на остальных торгашей? И даже зачем я на самом деле изначально понадобился Рамону? По карте было не понять, что Вилья запирает собой единственную безопасную переправу. Зато на местности все сразу становилось на свои места. Выход каменистой породы создавал своего рода подводный мост в обычных для этого края прибрежных болотах. Только здесь можно было провести армию, чтобы со стороны Зара напасть на балот. И первое, что эта армия должна была сделать, захватить город. Вольный, по сути, город, содержащий на собственные средства собственные войска. оно при этом платящий налоги. Могу понять короля, а мужик-то небось нарадоваться не может, что все так повернулось. Конечно, однажды разошравшиеся олигархи из городского совета могут от большого ума и свою крышу послать куда подальше, но это когда еще будет? А пока симбиоз процветает, одни снимают сливки с контроля над свободной экономической зоной, другой может быть совершенно спокоен за свои тылы, Причем еще и деньги за это спокойствие получает. Впрочем, если кто решил, что одними налогами монарх удовлетворился, спешу развеять заблуждение. Перед бродом располагалась, опять же, королевская, судя по стандарту, таможня. «Я сказал, перед городскими воротами скопилась очередь. Забудьте. Вот перед бродом действительно скопилась очередь». Длиннющая, больше километра вереницы, без движения стоящая вдоль правой обочины дороги. Левая сторона тракта была пуста. А на моих глазах по ней сначала проскакала четверка всадников в дворянских плащах, потом и вовсе проехала самая настоящая карета. Благородных пропускают мне общего порядка, прокомментировал нагнавший меня Рамон. Вот как. Я проводил глазами еще тройку всадников в синих плащах, проехавших в обратную сторону на усталых лошадях. К чему будет клонить, мой собеседник, я уже в общих чертах понял, оно совсем уж выходить из образа не стоило. В конце концов, это ему нужно меня уговаривать, а не наоборот. «Но мне, сраженосцем, в любом случае придется пройти вместе с вами. Слово дано, и не мне его нарушать». Сегодня мы вряд ли попадем на ту сторону. Купец прищурился на заходящее солнце. Переправа закрывается темнотой. Придется заночевать здесь, под стенами. А вот этот аргумент заставил меня непроизвольно передернуть плечами. Даром Штуров сообщался с рекой. От него даже здесь продолжало тянуть едкой воню. А уж как комфортно будет спать и все остальное делать, включая потребление пищи в окружении вставших на ночевку крестьян и их скотины, Даже представлять не хотелось. Ну и вишенки на торте, источников чистой воды рядом по-прежнему не было. И что, ничего нельзя сделать? Я решил не тянуть резины и подыграть торгашу. Если вашему благородию не притит назвать перед таможниками меня и моих людей своими сопровождающими, не притит, перспектива давиться сухомяткой и запивать ее столовым вином из запасов дельца, Думаю, пересилила бы принципы и местного блюстителя чести и дворянской морали. Маша, сюда. Поедешь рядом со мной. Просто люди среди которых затесался еще один торговый караван, дружно провожали повозки Рамона, зависят ли взглядами. Но стоило им встретиться глазами со мной, то уже спешили поклониться. Или хотя бы обозначить поклон. Встречная подвода, которую, кстати, после форсирования брода никто и не думал останавливать и проверять, резу скатилась на левую обочину, уступая путь. Но сходу миновать досмотровый пост все равно не получилось, а мешала довешняя карета и суета вокруг нее. «Пропустите немедленно! Слышите? Немедленно!» Визгливый, натреснутый женский голос легко перекрывал шум множества людей. вынужденно собравшихся в одном месте. «Как вы вообще посмели задержать нас?» «Мы не можем пропустить вас, леди, не осмотрев вашу карету». Судя по усталому спокойствию в тоне говорящего, повторял он эту фразу уже далеко не в первый раз. «Я дворянка, и требую, слышите, капитан, требую, чтобы вы убрали своих грязных мужланов от моего экипажа». «Солдаты короля никак не могут быть моими». А вот теперь голос офицера прозвучал куда тверже. «Говоря так, вы оскорбляете его величество». «А ну так прикажите с солдатом короля отойти». Совсем уж конченной дурой дворянка не была и где надо сдала назад. Оно словесно наскакивать на погранца не прекратило. «Вы же их капитан, или нет?» «Не будь вы прекрасной дамой. Я за сомнение в законной чести носить эти знаки отличия вызвал бы вас на дуэль». Совсем уже холодно произнес средних лет мужчина в идеально выглаженном, но определенно каждый день надеваемом мундире. За его спиной лениво колыхала полами геральдическая накидка. Мы подъехали совсем уж плотную и теперь рассмотреть участников действа не составляло труда. «Да что вы вообще от меня хотите?» Источником поднявшегося еще на тон визга оказалась пожилая женщина в небогатом дорожном платье, определенно знавшая лучшие дни. Из экипажа она выбралась, но стояла так, словно прикрывала карету от солдат собой. На удивление, солдат-короля, коих я насчитал штук шесть, были очень неплохо обмундированы, но, по крайней мере, для войск страны, где за дорогами не следят вообще, а тут стальные шлемы на головах, в руках короткие пики с четырехгранными остриями, а поверх кольчуг серо-желтые котты с гербом балата. Примечание. Котта — накидка, прикрывающая доспехи, как правило, пехотинца. Обычно просто широкая лента ткани с дырой для головы, на которую спереди и сзади нанесены Опознавательные знаки, иногда подобие длиннополой рубахи без рукавов. На теле солдата Котта дополнительно фиксируется поясом, надеваемым поверх. Кроме, собственно, идентификации свой-чужой на поле боя, Котта несет защитные функции, не дает доспехам сильно нагреваться на прямых солнечных лучах и защищает металл от атмосферных осадков и загрязнения. Конец. примечания провести досмотр экипажа вновь вернулся к усталому тону командир кпп по его знаку солдаты дружно сделали шаг вперед а вызвав у дамы то ли истерический всхлип то ли взвизг вы что не верите моему слову вы вы мы просто обеспечиваем безопасность брода солдаты опять сделали шаг вперед заставив дворянку попятиться и рефлекторно раскинуть руки в стороны, будто защищая карету. Королевский указ. Колесный транспорт пропускается только после того, как будет признан достаточно надежным для этого. «Да как вы сумеете? пошла на очередной круг дамы. «Черт, это похоже надолго. «Капитан», — привлек я к себе внимание командира, одновременно уже ставшим... Привычным движением перекидывая плащ на плечо и демонстрируя керп. «Проявите милосердие. Пусть благородная госпожа сначала лично проверит свою повозку на предмет того, чего там точно нет. А вы пока пропустите меня и моих людей». «Что?» Визгливая обернулась в мою сторону и сразу же осеклась. То ли демонстрация героического знака помогла, все остальные дворяне щеголяли... чистыми спинами а может во всем виновата одежда с искусной вышивкой видел я сколько стоят эльфийские творения в республике одно дело просто родовитость а другое подкрепленное звонкой монетой в любом случае базарить со мной тетка не решилась резво скрывшись внутри своего экипажа Офицеру уже явно гораздо больше понравилась маша застывшая слева от меня с копьем в руках пока наконечник смотрел вверх Но тренированному конному латнику развернуть свое основное оружие в рабочее положение — секундное дело. Тем не менее, дело свое мужик знал туго. «Прошу транспортные средства на досмотр!» Сухо потребовал пограничник, убедившись, что женщина в корите, как видно, решила изобразить полное отсутствие всякого присутствия. «Не стоит потраченного времени», — перебил я. Это купеческие телеги вместе с извозчиками, как меня заверили, они регулярно без проблем проходят этот брод. Или вы хотите покопаться в моих личных вещах и составить опись? О том, как некоторые благородные без проблем проводят через пункты контроля абсолютно все, что заблагорассудится, Рамон за неполные двое суток успел мне поплакаться раз четыре. Не прямо обвиняет Вариан в практически легальной контрабанде, конечно. А что, типа, вот такая социальная несправедливость, одним верят на слово, а других всегда шмонают и пытаются обобрать, невзирая на реноме. Как видите, задвигалось мне все это не без задней мысли, разумеется. Совсем не удивлюсь, если толстый пройдох специально проконтролировал темп нашего движения таким образом, чтобы выйти к пограничной переправе между Балотом и Заром ровно в нужный момент. то есть тогда, когда переход на другой берег будет возможен сегодня, только если я поручусь за содержимое каравана своим словом, и это позволит миновать процедуру досмотра. Тут нужно сделать короткий экскурс в позволение с позволения сказать таможенный кодекс королевств, который у разных стран отличается малозначимыми деталями. В кавычках это потому, что я не уверен в том, что весь массив частично взаимоисключающих правил и традиций хоть где-то записан. Если по-простому, то благородно можно тащить с собой все и бесплатно, а остальным что разрешат, и за деньги. Причем речь идет не только о, собственно, границах монархии. Любой феодал может на своих землях перекрыть любую дорогу, кроме королевской, и обирать проезжающих. За подобную инициативу какому-нибудь там барону может и прилететь по шапке от Сюзерена, если он по потечайнее вылезет в чужие финансовые интересы. Но не сразу, и, как правило, не слишком больно. Ну, оплата для черня за проезд через городские ворота – вообще освещенная веками незыблемая традиция. Другой вопрос, что с крестьян и ремесленников и взять-то особо нечего, а купцы строят свои маршруты так, чтобы финансовые потери минимизировать. Но речь сейчас не о них. Как я и сказал, дворяне, даже поданы других стран, освобождены от податей. Однако, как всегда, есть нюансы. Благородному господину или госпоже заниматься торговлей невместно. Это не закон, это правило хорошего тона. Оно благородно, особенно из тех, у кого все имущество помещается за плечами и на поясе, тоже хотят кушать, желательно хорошо. Вот и одолевают их низменное желание извлечь при помощи преимуществ своего статуса звонкую монету, извлечь не из воздуха, а прямо-таки из кармана короля, ведь именно туда уходят дорожные и пограничные сборы, а также городские налоги. Ну и какой монарх такое потерпит? Вот-вот. Потому королевские таможенники имеют утвержденное господином право остановить и освидетельствовать любое транспортное средство, неважно, с гербом оно или без, и проведя разбирательство обложить или не обложить пошлиной, а то и вообще конфисковать, если повод будет. В теории... потому что дальше начинаются типичные дворянские заморочки и разборки. По умолчанию, сиволапому, рядовому стражу границы или сержанту никак не позволено тянуть грязные руки к имуществу господ. С другой стороны, даже простого рыцаря собственным гербом поставить на сбор податей – это как-то не камельфо. Оскорбление чести и достоинства поданного получается. А вот и трудится на ниве защиты кошелька монарх такие лейтенанты и капитаны с пустыми плащами. Ясное дело, любой обладатель собственного манора, который смотрит на просто благородных сверху вниз, за попытку обыскать его груз людей немедленно схватится за меч. Слово «благородство» — не пустой звук. Сказал, что вот эти три телеги его личной вещи, а вовсе не попытка провести контрабанду, значит, так и есть. И вообще, кто ты такой, солдатня, чтобы сомневаться в моем слове? Правда, если у барона за плечами выцветшая тряпочка, а из боевой мощи кривая шпажка у пояса, то закономерные вопросы возникают уже у командира наряда стражи. А может, это и не барон совсем, а очень даже самозванец? Ну, вы поняли. Могу еще сказать, что игра в «У кого благородство больше» не идет в одни ворота. Если через кордон где-то что-то нагло тащат чужие гербоносцы, то и своего барона туда можно временно отправить во главе сильного отряда, а то и целого герцога. Нет, конечно же, не ни на низменный сбор податей. Ловить шпионов и посылов, например, была бы необходимость, а повод найдется. Три повозки личных вещей. Я поставил командира королевских пограничников не в самое приятное положение. Химеры, латы, маши и мои одежды — все это очень хорошо показывало, кто тут практически уровня, а кто от крестьян недалеко ушел. Опять же, герб на плаще. С другой стороны, серьезно вооруженные выглядело только мой рыцарь а при страже было шестеро и три телеги явно купеческого каравана. Тем более я сам это признал. По иронии, причина, по которой капитан не мог просто взять и пропустить меня сразу, была та же, что заставила пожилую склочницу из кареты голосить благим матом. А именно, я нагло и цинично вознамерился побрать пресловутую дворянскую честь оппонента. Тетку-дворянку, решившую на удачу протащить что-то там по мелочи и поправить финансы, Ждала публичная демонстрация факта нарушения слова, а я прямо сейчас пытался сделать дурака из пограничника, да еще и на глазах у простолюдинов. Вот только пожилая женщина ничем, кроме крика, защитить себя не могла, а у меня за спиной была одна полноценная тяжелая боевая единица. Вызов на поединок при таком раскладе. Мало того, что со стороны выглядел не особо оправданным, может, у меня действительно много скарба с собой, так еще и оружие, и условия поединка выбирает вызванная сторона. Гарантированно оказаться насаженным на копье, как жук на булавку, так себе защита собственного достоинства выйдет. Впрочем, мне тоже нарываться еще сильнее было совершенно не с руки. Я баронет Бертран, поданный его величество короля Зары. Усталость в голосе изображать не пришлось. И надменную гордость тоже, давным-давно не просыпавшаяся подсознание, вдруг шевельнулась, заставив напрячь спину демонстративно расправить плечи, посмотреть на пешего простого дворянина сверху вниз. А возвращаюсь после многих месяцев отсутствия какие-нибудь еще вопросы, капитан, проезжайте, спустя пять невероятно длинных и томительных секунд с ощутимым трудом выдавил из себя офицер. Караван Рамона скрылся за поворотом королевского тракта Зара так быстро, словно за ним как минимум болотный сикач пытался угнаться. А Может, мне, конечно, и показалось, но последнюю телегу, на вираже отчетливо накренила и занесла. Да, я покачал головой, глядя вслед бывшим попойчикам. — Ну как тебе бытие, благородных изнутри, Амаша? Весь вечер, и весь следующий день, пока мы не добрались до места, где наши дороги расходились, я демонстрировал пузатому любителю разноцветных тряпок, что такое оказаться в обществе задетого дворянина. Похоже, предыдущий Арн был тем еще снобом и брюзгой. Подсознание, словно дрыва в печку, периодически подсовывало мне очередной кусочек обезличенных воспоминаний ощущений, позволяющий... открыть и еще одну грань в способности выражать неудовольствие, как молча, жестами и мимикой, так и тоном и формой ответов. Слишком ушлому негоцианту оставалось только лебезить и терпеть, а вот возницы и троица наемников всеми силами старались держаться от меня как можно дальше. Серьезно, они даже на козлах отодвигались к противоположному борту повозок, стоило мне проехать на вспышке вдоль подвод. А когда мы наконец расстались, дружный вздох, облегчения едва не сорвал к чертям все остатки жухлых листьев на ветках в соседнем лесу. «Совсем не так, как я себе представляла», — задумчиво призналась девушка. «То ли еще будет?» Я повернулся в седле и всмотрелся в гораздо более узкое ответвление от наезженного тракта. Похоже, королевская семейка Зара. могла похвастаться куда более умными предками, чем монарши род соседей. У здешних властителей хватило мозгов выделить тракты земли вокруг него в свое исключительное владение и самостоятельно следить за состоянием мостов и прочей инфраструктуры. Что говорить, по пути с торговым караваном я встретил действующий пост дорожной стражи, эткую угловатую башню, верхушкой чуть возвышающуюся над кронами деревьев, и словно свеча в подсвечнике, сидящую в тесном квадрате каменных стен. Как я понял, в случае чего на вершине микрофортом можно было зажечь тревожный сигнальный огонь. Вообще, верх предусмотрительности и заботы о простом народе и своей стране. Из упомянутых особенностей административного отделения тракт, проходя через страну сверху вниз, отсекал кривой ломоть от остальных территорий, герцогства Берг. Именно в него входило баронство Бертран, и именно туда мне предстояло сейчас двинуться, в неизвестность или не совсем. Что-то на сердце у меня неспокойно. Маш, развязывай мешок. Приказал я, спрыгивая с седла. «Подарок герцогу?» На всякий случай переспросила дочка кузнеца, стаскивая со спины Милки тяжелый узел. Толстяк расстарался на прощание, осыпав немного своего дефицитного товара. И ведь наглости хватило попросить упомянуть при его сиятельстве о бедном скромном купце Рамоне. «Надо проверить, чего наш слишком ушлый друг туда сунул», — хмыкнул я, разглядывая желтые, красные, синие даже фиолетовые бока незнакомых растительных деликатесов. «Почему-то ни в Эрсте, ни в Меракии, ни даже в Ниссарии. Нам так и не пришлось чего-то подобного поесть. И потом, как мы будем герцогу Эдмонту советовать попробовать то или другое, если сами не в курсе?»